Глава 6. Транспортная. На первый военный сбор, который решили проводить каждую субботу, в итоге собралось аж 19 призывников, включая самого Ивана. Олег попытался было вякнуть, мол, не по чину, но Маляренко только тяжело посмотрел на своего заместителя и промолчал. Как показала стычка на пляже, из всей своей дружины он был подготовлен хуже всего. Работяги не в счет. Да и то. Оказалось, что Борис, что Семёныч регулярно тренировались в стрельбе из арбалетов, сноровисто перезаряжая оружие и метко попадая в цель. Ваня попытался вспомнить, когда же он в последний раз стрелял. «Год? Два?» На охоту ходил. Когда же это было? Маляренко встал в строй наравне со всеми. «Левой, левой! Раз, два, три!» Рядовой состав поделили между двумя ходячими сержантами на неполные десятки. И сейчас те, под наблюдением капитана Степанова, гоняли по пустырю своих подчиненных строевым шагом. Мужики, поняв, что дело это нужное, не роптали, а старательно отоптали сухую землю и выжженную после лета траву. «Стой! Налеву! В колонну подвое!» Ваня вспомнился страйбат и их взводный. Молодой лейтенант по фамилии Дерябин. Иван задумался и сбился с ноги. «Стой! Раз, два!» Иван замолчал. На любого другого он бы уже наорал и, может, даже приложил дубинкой. Но тут ситуация была иная. Маляренко понял, что у служивого сбоит процессор на предмет субординации и, усмехнувшись, вышел из строя. На лицах сержантов и капитана появилось нескрываемое облегчение. «Ладно, Олег». Со мной отдельно будешь заниматься. Сам. С глазу на глаз. Так точно. На этом получасовая военная служба у Вани закончилась. Мне нужно два добровольца. Маляренко посмотрел на валявшихся в повалку на земле мужиков и на щерящихся сержантов. Первый сбор дался призывникам очень тяжело. Я ухожу на север. До зимы надо вывести всех. Кто? Сержанты дернулись первыми. Вы здесь. «Кто еще хочет пойти со мной?» Конечно, пошел Франц. Вызвавшемуся добровольцем немцу, Иван был очень рад. Механик он был очень опытный. И хотя странная машина еще ни разу их не подвела, но мало ли... Вторым, злобно зыркнув на конкурентов, поднялся Виталик, приказчик Кузнецова. «Начальник, меня пиши!» В люди решил выбиться. Бывший рецидивист нравился Ивану все больше и больше – Надо к нему присмотреться. С походом Виталику, прямо скажем, не повезло. Чтобы жизнь ему не казалась малиной, Иван загнал матроса на буксируемую бедой безымянную трофейную лодку. Штука эта была здоровая, 7 метров в длину и почти 3 в ширину, но ни палубы, ни тента она не имела. А потому Виталик имел массу возможностей почувствовать прелести штормовой погоды и одиночного плавания. Зэк был постоянно мокр, и сидел на полусухом пайке. Полусухой, потому что вода пробралась даже в тщательно закрытый бочонок с припасами. Но мерзнуть Виталику было некогда, он вычерпывал воду. Все время, без остановки. Иван смотрел на тощую фигуру в 20 метрах позади, потом для контраста на бессовестно дрыхнувшего в теплом и сухом трюме беды Франца и все гадал, когда же Виталик скажет «Шабаш, начальник!» «Виталик?» Не издал ни звука. Ни единой жалобы от него Маляренко так и не услышал. Железный мужик. На подначке Франца после того, как они прибыли на место, Виталик тоже не поддался. Наглый и толстый Нерусь Петрова раздражал. Но, во-первых, это был ближник хозяина, а во-вторых, что с этой немчуры убогой взять. Бывший зэк пожал плечами и про свой мокрый холодный поход сказал следующее. «Лучше плохо ехать». Франц ничего не понял, зато у Маляренко снова щелкнула. Чем хорошо идти? Это была тема. Маляренко новыми глазами оглядел свою лодку, а потом прикинул, сколько сотен километров он на ней уже намотал по морю. Получалось больше тысячи, и это как минимум. Круто! В планах у Вани было собраться в большую толпу вместе со Спиридоновскими, утопать на север на своих двоих, найти уродов, и надавать им по мозгам. Насчет надавать никаких вопросов не было, а вот насчет своих двоих... Еще Иван думал попробовать подняться вверх, по рекам, на беде, где-нибудь найти волок, добраться до других, каких других, где, рек, и по ним добраться до Балтийского моря. Идея была хороша, но уж слишком фантастична. Карты у Вани не было. Атлас, что у него имелся, относился только к северной части Черного моря. Да и то, уровень воды там был показан другим, старым. Соответственно, и береговая линия сильно отличалась. Море, море. Хм, а если... Иван, привет! Ух ты, русские вспомнили. Два десятка точек оборванцев своими криками сбили Ивана с мысли. Маляренко поморщился и отложил ее на потом. Оставленная им бригада в полном составе была на пляже, а их бригадир Вил так и вовсе залез по пояс в холодную морскую воду, радостно размахивая руками. «Франц, стоп-машина!» Хабару оказалось очень много. Два месяца бригада Вилла из кожи вон лезла, добывая своим семьям приданное. В полусотни метров от линии прибоя лежали прикрытые вязанками сухого камыша кучи разного барахла. Маляренко скидку оценил объем грузов и забеспокоился. Даже с двумя лодками увести все это было проблематично. Люди, отобранные покойным литовцем, были совсем не глупы и отлично понимали, что многие вещи, которым не было применения здесь, там можно с выгодой перестроить, и местные за это дело отблагодарят. Маляренко выбросил за борт якорь, дождался, пока то же самое сделает на трофее Виталик, и прыгнул в воду. «Ух!» – водичка оказалась холоднючей. Решив, что пора с этими англоязычными ребятами выстраивать дружеские отношения, Ваня запросто поздоровался с каждым за руку. Будущие сограждане, предупрежденные окриком Вилла, слегка пожимали изуродованную ладонь босса, улыбались и называли свои имена. Ваня честно пытался запомнить хоть кого-нибудь, но потом плюнул на это дело и пропускал имена мимо ушей. Вил оттеснил от босса остальных – и оживленно жестикулируя, потащил Маляренко к ближайшей куче добра – хвастаться. «Погоди! Стоп!» На штабеля имущества Иван смотреть не стал, издали полюбовавшись сотней самолетных иллюминаторов, весело сверкавших на солнце и на бухты цепей. Народ, стоявший вокруг босса и бригадира, вдруг затих и осторожно подался назад, потому как на берег выбрался уголовник. В одних черных семейных трусах, наверное, еще казенные, подумал Иван, и с топором. Уильям Джозеф Маршалл метнул взгляд на жуткие наколки Зека, нервно сглотнул и сделал малюсенький шажок за спину шефа. — Виталик, бери вилла, прими все это дело, составь опись и организуй погрузку. Краем глаза Маляренко заметил, как развернул плечи бывший зэк. — Оправдает. Петров закинул топор на плечо и, ласково посмотрев на притухшего канадца, пропел нечто матерное «Показывай, мол». Сам Иван, перекинувшись парой слов скопавшимся на палубе беды францем, пошел к могиле Аудрюса. За прошедшие месяцы могила немного осела, крест, стоявший над ней, покосился. Но никто из местных не удосужился все это дело исправить. Ваня живенько обкопал холмик. подправил его высоту и форму и тщательно утрамбовал новый слой земли лопаткой. Затем Маляренко выпрямил крест, обложил его основание камнями, мощно, с гарантией, и почистил от травы и камыша ближайшие окрестности. «Так-то тебе получше будет». Ваня оглянулся. Вид на море отсюда, с небольшого возвышения на берегу, открывался действительно хороший, Темные волны накатывали на песок пляжа и, шипя, уходили назад. По небу плыли тяжелые тучи, грозя разразиться дождем, а холодный пронзительный ветер свистел в ушах, не переставая. Ваня зябко дернул плечом. «Видишь? Почти что Балтика твоя родная. И умер ты не зря. Все у нас получилось». Маляренко посмотрел на могилу и неумело перекрестился. Почти. А знаешь что? Мысль, пришедшая ему в голову, так понравилась Ивану, что печаль вся куда-то испарилась. Он нагнулся над могилой и наскреб себе в карман камуфляжа горсть земли. Я тут на Балтику собираюсь. Ваня застегнул карман, поклонился в пояс могиле моряка и, не оглядываясь, пошел назад. Большую якорную цепь с краболова пришлось бросить. Никак, сука, не влезла, ни на беду, ни на трофей. Иван искренне не понимал, каким макаром канадцы ее сюда доперли. Весила она тонны две, не меньше, а может и больше. Трофей загрузили так, что лодка едва не трещала по швам. Беда осела, как никогда раньше. Мужчины пристроили в рубку драгоценный ящик с двумя сотнями мини-светильников, вывернутых виллом из салона своего Боинга, и попытались рассесться по лодкам. Капитан Маляренко схватился за голову. Давка на обеих лодчонках получилась похлеще, чем когда он вывозил отсюда русских людей. Народу было меньше, но горы, груза все компенсировали. Светлое пятно солнца было у самого горизонта, когда вся погрузка была закончена, а люди, наконец, расселись в лодках. Маляренко посмотрел на хмурое небо, понюхал холодный и соленый ветер и решил, что замерзшим и усталым людям Сейчас нужнее всего будет горячий супчик. К тому же грузчики были в мокрой одежде. Конечно, годы, проведенные на этом берегу, всех их изрядно закалили, но рисковать, тем более сейчас, когда вся эта эпопея вышла на финишную прямую, не хотелось. «Все на берег! Франц, хватит спать! С тебя через полчаса горячий суп!» Голова немца вынурнула из трюма и скорчила недовольную мину. «Что? Бегом!» Снова мокнуть никто не захотел, и на берег, на ночь глядя, переправлялись на пластмассовой лодочке. Медленно, зато с гарантией. Лодочка сновала туда-сюда, перевозя на берег людей, провиант и кухонные принадлежности. Франц, поняв, что чересчур расслабился, проявил чудеса скорости, и всего через час, когда окончательно стемнело, горячий ужин был готов. Да, не Таня». Варево получилось жутко невкусным. Один плюс – горячее. Согревал этот супчик получше костра. Каждый из измученных докеров проглотил по котелку супа, не обратив никакого внимания на вкус. В поселок на ночь никто уйти не захотел, и, поев, все попадали на берегу, не в силах оторваться от вожделенных лодок. Все. Наконец-то все. Я отсюда уйду. В животе приятно булькало. Вилл развел для себя маленький костерок, улегся на камышовую подстилку и, улыбнувшись, уснул. Ему снились его жена и дочь. «Докладывай!» Ивану не спалось. «Чего там?» Виталик словно этого только и ждал. Он моментально сел рядом и выдал совершенно невообразимую фразу. Вроде звучала она на русском, но... брр, Виталик!» Ваня помотал головой. «По-русски!» «А, э, извините». Было видно, что нормальная речь дается Петрову нелегко. Но он честно старался, проговаривая слова медленно, часто задумываясь над их смыслом. «С корабля этого Олег все еще в прошлый раз вывез. Здесь весь э, груз самолетов. Окна, лампы, проводка, аккумуляторы. Большие три штуки. Тросики, болты и гайки. Мелочь в основном. Килограммов сто». Еще этот Вил всякой электроники свинтил. Еще килограммов двести. И это, Иван Андреевич, он мне в поселке нычку показал. Они в один дом покрепче кожаных кресел затарили штук тридцать. Ага, первый класс. Потом, не до кресел сейчас. Не пропадут они там? Не. Еще что? Хлам, железки всякие. Иван кивнул, мол, понятно, и завернувшись в шкуру, тоже лег спать. «Ты, Виталя, сегодня не спи, понял?» Приглушенно звякнул о камень громадный топор зэка. «Базара э, есть не спать, гражданин начальник!» Горбатова только могила исправит!» Буксирный трос все-таки лопнул. Звонко тренькнув, он со свистом рассек воздух и крепко приложил по спине справлявшего на корме беды нужду американца. Тот взвизнул и улетел за борт. На его счастье рядом оказался еще один засранец. Тот не растерялся и заорал «Стоп!», а затем тоже сиганул в море. Несчастного выловили, но на этом беды не закончились. На трофее все было гораздо хуже. Другая часть троса стальным бичом прошлась прямо по голове одного из пассажиров трофея, сразив беднягу на повал. Вдобавок погода резко испортилась, налетел сильный и сука ледяной ветер. и вокруг лодочек, болтавшихся в открытом море, заплясали громадные волны. На беде натянули тент и прибавили ходу. Лодка ходила кругами, вокруг заливаемой волнами подруги. Десяток мужчин на ее борту орали благим матом и лихорадочно работали ведрами, вычерпывая воду. Суденышка временами скрывалась за водяными холмами, и Ивану из рубки казалось, что больше он его не увидит. Однако трофей тонуть никак не желал – всякий раз упрямо выскакивая наверх. Его перепуганная команда продолжала орать, но дело свое люди делали. Они боролись за свою жизнь изо всех сил. Пассажиры беды тоже не теряли времени даром. Половина мужчин лихорадочно ставила дополнительный крепеж на груз, а трое ребят во главе с пилотом размотали бухту стального тросика и, приделав к ней стальную загогулину, принялись спасать друзей. Настоящие мужчины. Вилл привязался веревкой к рубке и принялся швырять трос, но все время мимо. Чаще всего, несмотря на то, что Иван старался держаться как можно ближе, слабосильный канадец просто не добрасывал трос до цели. Да и тяжело груженный трофей мотало на волнах вверх-вниз, а борта его были едва видны. Пипец. Это был первый настоящий шторм в открытом море, в который попала беда. Маляренко все крепче сжимал штурвал. но в животе уже разливался холод, а ноги предательски подрагивали. Это была стихия, и с ней он ничего не мог сделать. Беда медленно штурмовала в водяные холмы, взбираясь наверх и быстро скатываясь вниз. Нос лодки при этом так сильно бил о воду, что тент не выдержал и лопнул. По палубе загуляли волны, но делать было нечего, сворачивать с курса было нельзя. Бросить людей Иван не мог. «Франц, ходу!» Ваня заложил руль вправо, обходя тонущих борт в борт. В окошко рубки Маляренко прекрасно видел, как на корме, рядом сильно, немогучим вилом возникла тощая и широкоплечья фигура Виталика и оттеснила канадца от борта. «Начальник, давай!» Бывший зэк раскручивал одной рукой тяжеленный моток троса, на конце которого была прицеплена какая-то загогулина. Другой рукой Виталик из последних сил держался за рубку. Беда снова зарылась носом в волну, крепко приложившись корпусом и подняв тучу брызг, и в это мгновение Ивану не кстати пришла мысль, а ведь он даже не привязан. Похоже, эта мысль посетила не только капитана, потому что оттертый зэком канадец сел на палубу, уперся ногами в фальшборд и обеими руками намертво вцепился в ремень Виталика. «Франц, твою мать, ходу!» Виталик оказался чересчур метким. На трофея с перебитым плечом свалился еще один человек, но остальные шустро подхватили спасительный трос и привязали его к носу лодки. Шторм еще не кончился, но обе лодки уверенно пошли вперед, стараясь держаться так, чтобы волны накатывали сзади, а не били в борт. Команда трофея, сжав зубы, работала на износ, вычерпывая воду. Ведер у них было всего два, и Иван видел, как ежеминутно менялись измученные люди. За одну минуту из трофея выбрасывалось 30 ведер воды. Сколько ведер за эту минуту в лодку заливалось, Иван не знал. Но люди боролись и не сдавались. Оставалось только ждать, кто выдохнется раньше – шторм или экипаж. Выдохлись оба. Люди лежали в повалку, не в силах пошевелиться, а шторм немного утих. Тросей подтянули к беде, и Иван сменил команду. Обессиленный экипаж трофея загнали в трюм беды, сушиться и отдыхать, а на грузовик перешел десяток вилла. Шторм тоже вспомнил, что его дело еще не закончено, и по морю снова пошли большие волны, а в ушах непрерывно загудел ветер. «Ходу, Франц, ходу!» Вдали, на фоне черного грозового неба, тонкой светло-серой полоской, показался северный берег острова Крым. Над рощей, в которой скрывалась Юрьева, светился огонек. В монокуляр Иван с удовольствием рассмотрел торчавшую над деревьями вышку, на которой был установлен прожектор. За этой вышкой Маляренко рассмотрел еще две, пониже и пожиже, но зато с ветряками. Электричество. Кроме большого прожектора, светившего вдаль, Ваня сумел рассмотреть еще пару огоньков поменьше, светивших вниз. Видать, центральную площадь освещают. Молодцы, ничего не скажешь. Прожектор скользнул по степи и, пройдясь по морю, зацепился за беду. Огонек с минуту светил дальним светом прямо в глаза, а потом отвернул в сторону Севастополя и лихорадочно заморгал. Неужели и там уже успели поставить? Предчувствие Ивана не обмануло. Его родной порт встречал своего хозяина радостными огнями и автомобильными сигналами.